Валентин Кунцевич, читаю протокол допроса этого гаврика, и жутко хочется приказать своей власти тут же вывести его и в расход. Без всякого суда. В исключительной ситуации мы, инквизиция, имеем и такое право. Додумался, цука это что выходит, башни неизвестных отцов из еще не написанного романа нашего гения фантастики? Каждое утро все дружно принимают, а если водку его узели мешать и бесплатно народу по почарки выдавать, какой будет охват? А затем репродукторы ревут «Ура! Ура!» «Во имя великих свершений!» Пока у него что-то еще не доведено. Так ведь доведут, если за это не кустарь-одиночка возьмется, а целый Нии. И что в итоге выйдет? Да тут Оруэл галстук свой съест. Нет уж, не хочу я в таком мире жить, как бы он ни назывался, хоть трижды коммунизм. И кто такое придумает, пусть сдохнет. Восстанавливает меня лишь то, что в данный момент надо мне и свою шкуру спасать. То есть перевести стрелки на кого-то более виноватого, чем я. И чтобы вина его была очевидна и доказана. Вот кого глав главзлодеем назначить, Бельковского или Ковальского, я еще не решил. Ну и прочих белых орлов. Уж простите, но так ваша карта легла. Впутались в такие игры. но ну, я лично сделал все, что мог. Присек, предотвратил. Черт побери, там же в худшем случае трупов могли быть сотни, а то и тысячи. Не если бы военнослужащие Корпуса спасения и простые солдатики переодеты в форму КС, не оказались бы тут, под рукой, и не действовали бы и предельно быстро. Так что в крайнее не хочу, поскольку искренне верю, что не заслуживал Потому следующий допрос решаю провести лично, узав, с кем придется беседовать. устраиваясь поудобнее, для вида раскладываю на столе бумаги и проверяю магнитофон, скрытый в тумбе стола. — Вы... Простите, пани Бельковская, позвольте представиться еще раз, отвечай вежливо. Кудрин Валентин Георгиевич, в не в МГБ, а в службе партийной безопасности, в задачу которой входит не столько ловля конкретных виновных, как в квалификации деяния с точки зрения опасности для советского государства и коммунистической идеологии. Я вам не верю. Вы лжец, Пани Бельговская, вы вправе думать все, что вам угодно. Но вашего брата обвиняют в организации массированного террористического акта, да еще с покушением на первого секретаря. А он пытается уверить следствие, что занимался чистой и безобидной наукой. И так уж вышло, что я единственный, кто может собрегчить или, наоборот, отяготить его судьбу. Вам есть что сказать по этому вопросу? — Вашу контору зовут инквизицией. Так бейте меня, пытайте. Если вам нужно вырвать признание, я боюсь боли. А после, когда меня отправят на костер, надеюсь, окажут последнюю услугу, подарив легкую смерть. Я все же не Муссолини, которого сожгли заживо по приговору ваших коллег. — Паня Берговская, не поясничайте. Нашу службу интересует вовсе не признание, а истина воздать каждому по вине его, но не больше и не меньше. Бойтесь справедливости, вы можете ее получить. А по-вашему, мы должны вашего брата и его сообщников похвалить и отпустить за то, что он сделал? Восемнадцать погибших и два десятка покалеченных? Чем виноваты перед людьми и перед Богом? А вы верите в Бога? Или вы не коммунист? Если Бог всевидящий, то зачем ему нужны наши клятвы в вере? На да библейский рай, на мой взгляд, это место очень скучное. Валяться на травке в реке, кушать райские яблочки, пить амброзию, слушать ангельский пень и абсолютно ничего не делать целую вечность, отдохнуть так после земных забот, конечно, приятно, какое-то время. Ну а после впору повеситься на райской яблоне от тоски и скуки после чего, попав в ад за грех самоубийства, отобрать виллы у первого попавшегося черта, воткнуть их ему в брюхо и поднять грешников на бунт. Не кривляйтесь. Вы, как вас там? Это совсем не смешно. то да я серьезно, поскольку наука доказала, что никакого хрустального свода небес над нами нет. Вот полетят завтра люди в космос, как обещает писатели-фантасты, к другим звездам и планетам, и увидят со стороны нашу землю. Маленький голубой шарик в бесконечной пустоте. И где тут и место для рая? Тогда и наличие ада тоже сомнительно, поскольку в природе все должно быть в равновесии. Следовательно, земная жизнь и счастье тут — высшая ценность. Отчего голубой? Вам двойка по физике, господин инквизитор. Даже я знаю, что цвет неба над нами определяется длиной световой волны, рассеивающейся на микрочастицах, плавающих в атмосфере. чего например, при пыльной буре, когда размер этих помех в большом разбросе, небо становится белесым, ну а высоко в горах темно-синим. А какого цвета будет наша планета из космоса, вы увидите только, когда туда взлетите. Когда работаешь в университете, при ежедневном мочении с преподавателями и студентами в памяти застревает множество самых разных знаний. Но никак не веры. Ведь если нет рая и ада, живем только раз, тогда дозволено все. Убийство, разбой, предательство, подлость. Если цена будет выгодной здесь и сейчас. Паня Великовская, вы довольно точно сказали об этике протестантской веры в которой, если я успешен в земной жизни, значит, так указал Бог. И если я убил, украл, предал и не попался, значит, и на то Божья воля. Однако же, если вы, не приведи Господь, попадете в места заключения, то увидите, что даже там не любят отморозков, как их называют, тех, кто идет к своему благу по чужим головам. Мород на Диком Западе было иначе. Сдохнет ты сегодня, а я завтра. Но у нас в России, где исторически можно было выжить лишь командой, такой эгоизм как-то не принят. Что до доверить, то помните нашу беседу в поезде. В соседнем купе музыка играла, песни под гитару, одна за другой. Меня это наконец напрягло, и я решил туда заглянуть. И оказалось, у тех ребят был магнитофон. Ну, знаете, бывают такие, малогабаритные, на транзисторах. Продажи появились в прошлом году. Не поняла, почему вы мне это говорите. Кстати, а та женщина, с которой вы ехали в одном купе, это ваша жена? Музыка на пленке, книга на бумаге. Хотя в нашей памяти они существуют вне своего физического воплощения. И если наше сознание, наша личность, не более чем массив уникальной информации, то с точки зрения науки вполне допустима его перепись на другой носитель. Технической подробности мы пока представить не можем, как бы даже Ньютон или Ломоносов не поняли бы, как работает магнитофон. Так что я вполне могу поверить, что после смерти мы проходим через отбор. Кто жил высокодуховно и нравственно, тот будет перезаписан, но ну, они достойные пойдут в переплавку, как герой Пергюнта. Если какой-то высший разум есть, то думаю, что он судит по правде, а не по молитвам. Я жил честно, не греша, не дозволяя ничего плохого по отношению к своим. Ну, а соблюдать правила по отношению к врагам, это даже объявление требует. Значит, я попаду в рай, по крайней мере, на это надеюсь». «Пан инквизитор вы, как дьявол-искуситель, чего вы хотите? Меня в вашу веру соблазнить?» «Всего лишь понять истинную степень виновности вашего брата, и вашу, как производную от этого, чтобы отвесить именно ту меру наказания, которую каждый заслуживает, не больше и не меньше. «Яцек не убийца. Он действительно фанатик науки и кое-чего еще» потому он и не женился вторично, искал не просто хозяйку дома, но и родственную душу, такую, как и Мария Кюрии. Но этот товар — большая редкость. Ирена, которая хотела занять ее место, пыталась хотя бы внешне ей казаться. Когда Яцек понял, что это лишь для того, чтобы он на ней женился, то она сильно упала в его глазах. Она была просто милой девочкой, для которой преуспевающий молодой врач был завидный партией недостаточно актрисой, чтобы пытаться подыграть, но недостаточно такой, какой он хотел бы ее видеть. Нельзя любить по приказу и даже жить вместе по приказу. Я думаю, что если бы не немецкая бомба, они бы все равно не прожили всю жизнь вместе и умерли бы в один день. Простите, но вы сказали еще. Что у вашего брата было кроме науки? Он был истинным поляком. Наверное, от того, что с детства воспитывался на романах Сенкевича. Ну, а я Чарской. И ведь я предупреждала, что это его погубит. А он не слушал. Не хотел верить, что величие Жечи и осталось в прошлом. Говорил, что белый орел еще взлетит. И занимался тут еще чем-то, кроме безобидной культуры». Вы не понимаете, его идеей Фикс была Польша от моря до моря, пусть хоть коммунистическая, даже не враг России, но великая европейская держава. Вы, когда победили, то очень уважали волю народов, плебисцит, то есть считали это законным. А теперь представьте, что было бы, если бы жители этого города, да хоть Киева, Минска, Смоленска, Пскова, скажут, что они поляки, Как думаете, отпустил бы ваш Сталин эти земли на волю? Отдал бы их нам по праву. Яцек верил, что у него есть, или будет завтра орудие, который можно без войны восстановить величие Польши. Может, вам это кажется наивным? А для него это была жизнь. Ради этого он работал по 16 часов, отказывая себе во всем. И, наверное, голодал бы, если бы я его не кормила». Так шло годы, и мне казалось, так будет дальше. Кто из великих сказал, бойтесь победы, если вы не знаете, что за ней? Я не сильно философии, но знаю, что Яцек не убийца. Да, он увлекающийся, но не злой. Ну, пани, на мой взгляд, иной гений без тормозов и табу бывает опасности докоренелого садиста и убийцы поскольку гораздо целеустремленнее, из большей фантазии. Да, и, судя по вашим словам, план вашего брата вовсе не вызывал у вас протеста. Разница была лишь в сроке. У него ближайшая цель, ради которой жил рвать. Ну, а у вас когда-нибудь, может быть, я прав? Тогда в поезде вы уже беседовали со мной, собирая улики». — Да, я считаю, что Польша заслуживает лучшей доли, чем ей досталось. Вам не было бы жалко свою страну, погибшую из-за предательства быдла. Холопов, для которых сытость и покой дороже собственной нации. — пани Бельковская, у нас коммунистов делить людей на чистых и нечистых как-то не принято. — А я вовсе не знатность имею в виду. Вы ведь не будете отрицать, что любая нация состоит из большинства толпы, которые лишь хлеба и зрелищ, и, к сожалению, немногие для кого гордость за свою страну не пустой звук, кто знает, куда идти и указывает путь. Впрочем, ваш Лев Гумилев написал про пассионариев Я готовилась поступать в МГУ и читала сборники вашей Академии наук. Вспоминая наш разговор... Да, вы были правы. Беда Польши в том, что и большинство шляхты оказались быдлом, интересующимся лишь развлечениями. А вы, русские, сумели сейчас предложить нашей толпе большее благо. И наши пассионари оказались генералами без армий Но это ведь можно исправить. Уж не изобретением ли вашего брата? А чего бы и нет. У японцев в кодексе самурая записано что нельзя оставлять господина даже в бедствиях, когда число его вассалов и земель сократится до малого. чего нельзя внушить быдлу, не предавать свою элиту, свою страну? Ну, пани Бельковская, не вы ли только что сказали, что по приказу вместе жить нельзя? А если без внушения? А если верить и чувствовать себя счастливым? Ага. А теперь представьте, что в соседних странах изобретут то же самое. Есть такое понятие, как общий уровень науки. И встанут на границах радиобашни, и будут вам дешево продавать зелье, впихнуто хоть в куриные окорочка. И будет тогда вопрос, кто кого сильнее переубедит. Ну, это все же лучше, чем война, особенно с атомными бомбами. Знаете фразу про нас, поляков? «С немцами мы потеряем жизнь, с русскими душу». Мы с Яцоком спорили, что лучше, что хуже. Яцок говорил, что оставшись без души, но живым, можно потерянную душу вернуть, а мертвую уже не воскреснет. но ну, а я, то, что без души, все равно, что мертва. Да, моя сторона проиграла эту войну. Вы это хотели от меня услышать. Умом я это почти приняла, сердцем нет». Но это ненадолго. Поступила бы в ваше МГУ. В Варшаве сегодня нет университета, как, по сути, нет и самой Варшавы. Ну, а Краковский университет — это бред на тень былого. Вышла бы замуж за русского. Но ведь знаете, что в Польше ваши офицеры считаются самыми лучшими женихами. И мои дети уже считали бы себя русскими. Ну, а внуки и не вспоминали бы о своих польских корнях. «Теперь ничего этого не будет. Я ведь стану лагерной пылью, как говорил один мой знакомый. Что ж, это даже лучшее, что я не увижу конец моей страны. Бедная Польша, которая все же не заслужила, чтобы Господь отвернулся от нее настолько безжалостно». «Ну, пани, кстати, ведь складано в Святом Писании мы, кто жалуемся до тяжести земного пути». Никогда не найдем ответа, ибо не обладаем знаниями Господа. Потому даже когда этот путь тернист, мы должны следовать ему не ради собственного блага, а ради блага общего и замысла высшего. Простите, не могу точно главу назвать, хотя ответ в этой же цитате «ради не собственного, а общего». Если даже Черчилль назвал Польшу гиеной Европы, так не обижайтесь» что гиении достаются лишь ошметки, которыми побрезговали львы. Коммунист, цитируя Святое Писание, «Я думала, вам запрещено верить в Бога». Верить должны фанатики, которые лбы в молитве расшибают, и свои и чужие. Ну а знать и понимать мы по службе обязаны, так же, как и святая инквизиция должна была разбираться в ересах, чтобы квалифицировать в вину». Вы же, пани, хоть и ссылаетесь на Бога, но вовсе не истинная католичка. Это потому, что я не хожу в костел так часто, как подобает. Поверьте, но это и есть личные причины. И чем же вам не нравится гражданин Ксаверий Борщаговский? Простите, мне, наверное, следовало назвать его «Пан Ксендз». же и это знаете. О, нет, он не позволял себе ничего физически. — Пока не позволял, но видели бы вы его взгляд и слышали его голос, когда он, запершись со мной в бесповедальне, расспрашивал о некоторых вещах. — Ну, пани Стаси, вы же не монашка. Не простите за деликатный вопрос. Но разве у вас не было мужчин все шестнадцать лет после пропажи вашего мужа? — Прощаю, поскольку вы, в отличие от отца Ксаверия, Не спрашивайте, в каких позах и кричала ли я. Да, были, поскольку я не святая. Но, на мой взгляд, есть все же разница между простым знакомым мирянином и святым отцом, который должен заботиться о моей душе. Положим, пани. Вам ничего не мешало заботиться о своей душе? ни один же во Львове костел. Но грех ваш вовсе не в этом. Как сказано в ваших святых книгах, Все выгоды мира не перевесят спасение одной единственной души. И великий Божий дар человеку — это свобода воли. Каждый сам вправе поступать, как считать должным. Высший суд будет лишь в самом конце пути. Ну и как назвать то, что ваш брат творил? Людей в табуретке, марионетки неодушевленных кукол их превращая? ладно еще в самом начале безнадежно больных то уже как растение ну а сейчас он с абсолютно нормальными людьми опыт и ставил причем со своими же соотечественниками или вы не понимали кто будет в большинстве среди публики пришешей на хоккейный матч где играют команды польши это как соответствует католической вере «Простите, но при тут я? Я к этим экспериментам никакого отношения не имела. Но вы про них знали и вполне осознавали их неэтичность, раз сами и для себя поставили условие не участвовать ни в каком виде. Значит, грех есть и на вас, за который вам придется ответить перед Богом. Надеюсь, он будет ко мне милосерден. Ну, а вам-то какое дело до того?» Вы ведь ответственны за небесный, а за земной суд, избежать которого у вас есть шанс, если вы подпишете вот это. Что это такое? Подписка о сотрудничестве. Можете рассматривать ее как формальность, однако же позволившую вам остаться на свободе. Вы, только что говоривший о погубленной душе и предлагаете мне стать вашим осведомителем? Конечно, нет». — Вы не боитесь лагеря? — Вам, интеллигентной женщине, будет там очень трудно. — Боюсь. Но еще больше, как вы заметили, я боюсь потерять душу и совесть. Стать таким, как и вы. — Впрочем, вам, сталинским опричникам, этого не понять. — Чему вы смеетесь? — Пытаюсь представить. — Тысячу лет назад, что говорили князю Рюрику или Олегу, Люди, племени, древлян или какой-нибудь чуди. Те, кто с веками слились в единый и великий русский народ. Ну, а те, кто этого не захотел, так и сгинули бесследно. Слова их речи сегодня лишь в географии сохранились. Вы знаете, что историки не могут однозначно сказать, что значит Москва или Харьков. Теперь же мы наблюдаем, как множество народов сливается в один, советский, Скорее уж, русский, москальский. Я тоже знаю историю. Славянское братство. Давно было лозунгом русских царей, жаждущих наложить свою руку на чужие земли. Вы свергли царя, но продолжайте его политику. Пани, я сказал вам правду, что был на Дальнем Востоке. Не вовсе не в интересах геологии, но это уже частности. Могу вас заверить, что представитель Якутского — или бурятского народа, сегодня говорят на русском языке, носят русские имена, и никто не считает их инородцами, в чем-то ниже, чем я, урожденный москвич. Монголия вошла в состав СССР абсолютно добровольно, никто ее к тому не принуждал. Теперь Корея с Маньчжурией обсуждает этот вопрос. Если вы читаете газеты, то для вас это вовсе не секрет. В Харбине, в столице Нанджурской империи, вы услышите русскую речь куда чаще, чем местную, вплоть до официальных документов. Согласитесь, что это завоеванием и порабощением никак не назвать. Нации могут и расходиться, и сливаться вместе. Ну а в каком случае это прогресс, а когда иначе, то ученые изучает Поверьте, мне искренне жаль вы, пани Бельковская, вместо того, чтобы идти по этой же дороге, будучи студенткой МГУ, пребываете в роли фигурантки уголовного дела. Делайте, что вам надлежит, пан судья. но ну, я пойду своим путем. Хотя вы истинный дьявол, господин инквизитор, если зародили во мне сомнения. Не даете даже на Голгофу свою взойти с ясностью в душе». «А кому нужна ваша Голгофа? Об этом вы не задумывались? Уж точно не мне, не моей службе и не моей стране. Что ж, вы сами выбрали свой путь. Прощайте, пан Бельковская. Конвой! Можно последний к вам вопрос? Вы женаты, пан Инквизитор, или та ваша спутница в поезде, пока еще не ваша супруга? У меня была жена два года назад». Через два месяца после нашей свадьбы ее убили. Здесь, во Львове. Вы могли слышать про эту историю, пани Бельковская, случившуюся, когда тут снимали историческое кино? С тех пор живу один. Прощайте, пан инквизитор, ведь мы больше не встретимся, раз вы сами так сказали. М да, какая женщина! Что-то в ней есть, даже приговор ей подписывать жалко. Мы, инквизиция, не суд, и формально никаких приказов суду отдавать не можем. Но у нас есть право, делая передовая, вписать свое особое мнение, которое на практике суд всегда толкует однозначно. Для указанного человека или максимально мягкий приговор, а если есть возможность его все оправдать, или наоборот, — Запрессовать по полной? — Пишем эту бумагу мы не в каждом случае, но уже если написали, то не слышал я ни единого раза, чтобы суд проигнорировал. — Придвигаю к себе чистый лист со штампом. — Ну что, пани берковская куда тебя своим высшим судом отправить? В рай или в ад? — А заодно еще кое-кого из списка причастных. Евгения Курица, она же Баженоврынская. «Не виноватая я, товарищ э, гражданин-следователь. За что? Ну, откуда я знала, что это за лекарство? Какое соучастие? Да вот Не знала я, что Бельковский враг народа и польский шпион. не нему половина курса ходила». — Да, конечно, гражданин следователь, я сейчас полный списочек составлю. Не иначе там все вражины мечтали нашу советскую власть свергнуть и к своей Польше присоединить. Ну, а я думала лишь заработать немножко. Жить-то на что? — За что мне лагерь? Там ведь холодно, я мороза боюсь. — Гражданин следователь, а если от меня больше пользы будет если я буду как раньше но тишком вам обо всем рассказывать что слышала и видела кто что против замышляет меня от за дуру все читает не стесняется но я им всем покажу Анна Лазарева — Что ж, Валечка, будем считать, что с задачей ты справился. Все понять не можешь, отчего тебя так используют, как комиссара по особым поручениям, а не обычного ухореза, пусть и на полковничьей должности. Так ухарезов у нас хватает, и очень хорошо подготовленных. Рассказывал Юра Смоленцев, что в то время лучшими школами подготовки спецурой Были советская, американская и израильская. Так здесь пока что третий из перечисленных в самом зачатке. А вторая сильно от нас отстает. Зато корейская очень хороша. Так наши учили. А вот лиц высшего эшелона власти, кто были бы не просто исполнителями воли вождя, а брали бы на себя ответственность, имели нестандартное мышление, ну и еще для лучшей мотивации — в тайну были бы посвящены острейший кадровый голод. Погибших жалко. И сорванный матч — это тоже нехорошо. Однако же, как заметил Пономаренко, и я с ним согласилась, далеко не факт, что кто-то другой на месте Вали справился бы лучше. Но не встречались еще мы с такой угрозой. Теперь будем ее иметь в виду. Да, предотвратить не удалось... И жертвы, к сожалению, есть, но последствия удалось вести к минимуму. Могло быть намного хуже. Однако же мы инквизиция, а не госбезопасность. Из следует, что наша задача не только поиск и наказание виновных, но и устранение неполадок в самой системе. Как после того Ленинградского дела, о котором я уже рассказывала всему советскому народу стало ясно, что без чинствующих мажоров в СССР выйти не может. А глазка была самая широкая в прессе, и попутно выяснилось, что еще кое-где сыночки высокопоставленных товарищей всякое себе позволяли. Не такого масштаба, но все равно беззаконие. Так что судам и прокуратуре заметно прибавилось работы. Хотя нет еще у нас такой гнили в верхушке, как в поздние иные времена, и товарищ Сталин номенклатуру в тонусе держит. И сами ответственные товарищи еще не забыли, из какого класса вышли, и их дети считают нормой со сверстниками из своего двора дружить. Ну а по львовскому делу МГБ по своей линии разбиралось, как это не досмотрели, под контроль не взяли, и вперед завягая скажу Много погон слетело и даже чьи-то головы. Как вышло, что опасные для жизни и здоровья медпрепараты отпускались на опыты, без надлежащего контроля. А чего не придали должного значения поступку гражданки Кузьменко, которая явно была под действием препарата, удовлетворились, что помутнение нашло, вроде лунатизма да ведь уже тогда можно было вывести отравителей на чистую воду. Как вообще вышло, что фактически заговор с уволечением большого числа участников и препарат варили, и пиво заряжали, и музыку готовили, оказался вне поля зрения соответствующих органов? Считали, что «Белый Орел» — мирная культурная организация? Так забыли, кто в «Тихомом» уте водится?» Львовские товарищи радовались тем, что слишком много за совсем недавние годы прибавилось свободы, и конкретно всяких обществ, клубов, за всеми просто не уследить. Не общая линия партии изменилась в сторону терпимости к такому, за что в прежние времена запросто можно было статью получить. Так что как и на что реагировать, политически неясно. Ну, в своей епархии и товарищи Берия с Абакумовым способны разобраться, и не завидуя я тем, кого сочтут виновными. И вот только уточнить текущую политическую линию — это работа нашей службы. Не слишком ли много свободы мы дали нашему народу, который отдельные несознательные личности стремятся пользоваться в разрушительных, для советского общества и государства о целях. Нет, товарищ Сталин этих слов не произнес, но именно на этот его незаданный вопрос мы должны были ответить, не получим ли мы ту же перестройку на тридцать лет раньше, и не будет ли полезным гайки прикрутить, хотя бы временные и чуть-чуть. Но с возражением выступил тот, от кого я меньше всего ожидала. Мой муж... Мой адмирал, кого я считал, в настоящий момент всецело нашедшим себя во флотских делах, построить Советский атомный флот десятилетием раньше и гораздо лучшего качества, и ради этого устранившегося от политики, которую, как мне казалось, он считал делом нечистым. Тут я немного расскажу о необъявленной войне против СССР западных, прежде всего американских, спецслужбах. Попытка захвата в Черном море пассажирского парохода, на котором я, мой адмирал и наши дети, как вспомню, так не по себе становятся. В отпуск отправились от Одессы до Батуми, была лишь верхушкой айсберга. Двину истории даже ЦРУ на такое не решалось, но в этой реальности уж очень сильно их подперло. Мало того, что никакого военного преимущества перед СССР у них нет, так и информация о межвременном контакте, все же просочилось но на уровне гипотез и беспотребностей. Кстати, говоря о самой главной тайне СССР, мы имеем в виду не сам факт контакта, а подробности. Единичный или регулярный, пропускная способность межвременной двери, политический и военный расклад на той стороне. Короче, может ли вдруг за политическим столом в этом времени появится намного более сильный игрок, без прояснения этого вопроса, как стратегию планировать. Вот и решились на акцию в мирное время, причем силами не только нанятых бандеровских боевиков, но и собственно спецгруппой, и получили по мордам. А были и там, и здесь другие операции, менее зрелищные, но также опасные. Например, расщепляющий фактор в конце 40-х годов по образу и подобию 37-го. Но если вопрос про папку с компроматом на Тухачевского, подкинутую Абвером, до сих пор не ясен, то вброс масштабной дезы про готовящуюся измену в кругах Восточноевропейских компартий абсолютно достоверно. В 2012 году уже секретом не было. В литературе писалось, был плодом деятельности ЦРУ, И ведь там этому поверили. Хотя товарищ Сталин поначалу сомневался, что Ласло Райк, убежденный коммунист с незапятнанной репутацией, в народной Венгрии министр иностранных дел, Трайча Костов в народной Болгарии зампремьер министра, Рудольф Сланский генеральный секретарь партии Чехословакии – предатели и заговорщики. Но лжедоказательства от ЦРУ показались убедительными, и под каток репрессий попало больше ста тысяч человек. В Венгрии, Болгарии, Румынии, Польше, Чехословакии, Восточной Германии, Албании. И около тысячи были казнены. Лучшие, наиболее надежные коммунисты искренние друзья СССР. Посредством этого наша страна в полной мере ощутила во время перестройки и бархатных революций. В этой же реальности американцы тоже пытались провернуть что-то подобное, но товарищ Сталин уже предупрежденный заявил, вот когда кто-то из названных персон и в самом деле что-то сделает, или на Запад сбежит, тогда и будем реагировать. А пока что рискуем, что лекарство будет хуже болезни если единство внутри соцлагеря подорвем, а заодно и авторитет СССР. Дирижение план Лиоте. Психологическая война Запада против нашей страны. Подрыв престижа КПСС и веры в нее нашего народа, добывание информации, обработка ее до нужной ядовитости и передача адресатам, искажение исторической правды, выпячивание всего негативного, Стравливание разных групп населения и народностей между собой. Поддержка инакомыслия, вплоть до утраты способности мыслить вообще. И вместо конструктивной критики, нацеленной на устранение недостатков, огульное критиканство, все плохо в этой стране. Ну и так далее. Не отрицаю, что часть этой информации соответствовала истине. Но спрошу, это разве была вся правда? И не было в СССР ничего хорошего, кроме чаранухи. Так Михаил Петрович, напомнив про этот план, сказал и о том, что в его время он был советским людям, и молодежи в том числе, отлично известен. Журналы, газеты, лекции, политинформации и книга «ЦРУ против СССР», где про все это подробно библиотека была. А мы слушали и посмеивались. Воспринимали, как очередные пугалочки или крики «волки-волки» в тысяча первый раз. Цитировали на экзаменах по марксизму-ленинизму, писали рефераты и говорили, смеясь, «пойдем буржуазно разлагаться». В бар «Уют» было такое заведение, где работал диск-жокей по прозвищу «Сэммич», славящийся умением доставать самую новую западную музыку. Покупали джинсы, книги на Блошинном рынке в Ульянке, тоже знаменитое место, 80-е, известно всему Питеру. Партия же в наших глазах была не больше, чем источник бессмысленных мелочных запретов, которые надо уметь обходить, а вовсе не старший брат, которого надо слушать. То есть партия не была для вас авторитетом, изрек Сталин и даже не пользовалась вашим уважением? Так ведь даже дети безоговорочно принимают родительскую волю лишь до определенного возраста, лет так до восьмидесяти, а после уже надо объяснять, зачем. Иначе получим или бунт с полным отрицанием основ, или конформизм, полное отсутствие самостоятельности, что мы в масштабах нации в обоих вариантах и получили в перестройку, так и тут». Я не против запретов, я категорически против необоснованных запретов. Объяснить, убедить, обосновать, чтобы народ согласился, можно. А просто сказать, не сметь, а кто нарушит, того накажем, нельзя. Поскольку это счет уважения народа к власти и к партии пойдет. И когда счет обнулится, то будет, как в девяносто первом. И Ленин говорил, что главный капитал нашей партии — это доверие народа. Пока оно есть, нас не победить. А потеряем его и ничего не удержим. Прав оказался. Так перестройку и вышло. Хорошо, — подвел итог Сталин. Если сделали шаг на пути к свободе, то назад отступать уже нельзя. Так, кажется, сказано у товарища Ефремова в какой-то из его книг. Но уж на вас тогда этот фронт, чтобы капитализм в душе наших людей не проник? где Если Запад имеет огромный опыт в виде рекламы и пропаганды, то и вы не подведите. И в мою сторону взгляд. Что ж, у нас тоже опыт есть. И в гражданскую, когда пропаганду заслуженно называли главным орудием большевиков. Даже наши враги, и совсем недавно когда наши пропагандисты вполне умело и оперативно отвечали на старания ведомства Геббельса. А в Ленинграде, в блокаду, технология была изобретена, как прямо в чужую радиопередачу свои слова включать в прямом эфире. И вот этот способ мы, развив и у уже который год применяем. Размышления некой неназванной личности Вечером у радиоприемнике за закрытыми дверями «Я народу не враг, твитьфул, Но себе я не враг еще больше. Всякому человеку хочется свободы, И чтобы по достоинству оценивали. А когда я дома курю герцоговину флор, А на службе беломор, как шофера и грузчики, Ибо же упаси перепутать, Какая же это свобода? Ладно, в последние годы послабления дали. Дачи и автомобили, собственность разрешены. Недельный квартир прибавилось. Я вот получил. Ну, так опасение осталось, что завтра так же и запретить могут, как дозволили. И вообще, говорят, в Англии или США я бы на таком же посту пребывая. И собственную виллу имел, да с прислугой, и римузинов пару. «Это только у нас. Бери, что дают. И будь благодарен, что каждый год 1 апреля цены снижают чуть-чуть. А там, может быть, я бы Эдисоном стал, или вообще как Рокфеллер. какой свободы мне больше всего не хватает, а свободы перемещения. Вот если бы я мог, захотел и уехал, да хоть в Париж, хоть в Бостон, коль мне там более выгодные условия предложат». Это какой бы стимул был родной власти. Здесь мне еще лучше на мировом уровне все предоставить, если не хотите, чтобы все умные люди уехали и остались одни дураки. Это в прежние времена, когда из Петербурга в Москву на лошадках неделю поневоле был патриотизм. Ну а сейчас расстояние короче, и уже подлинным гражданином мира себя чувствуешь а не привязанным навеки к своему Урюпинску. И хоть послушать хочется, как в цивилизованном мире люди живут, к культуре прикоснуться И каждый вечер в час назначенный я радио включаю. Приемник у меня, настоящее немецкое качество. Волна известна, один приятель показал. И слушаю их передачи на русском Правда, там больше не про то, как у них, а то, как у нас, говорят. Ну, так и про то, о чем наша пропаганда умалчивает. Знать тоже интересно. Вот только что за кретины у них в редакции работают. Или эмигрантов набрали, сбежавших еще при царе. Такое иногда несут. Их послушать так в каждом советском городе на главной площади стоит виселица, где каждого воскресенье публично вешают врагов народа. Наверное, просто списались с того, что при немцах было, поленившись уточнить. Или, как мужики и бабы, бедствуют и буквально траву едят, потому что в колхозе номер такой-то мало платят на трудодни. А высокопоставленный партийный товарищ Сесой Р. Иванов барствует, словно старорежимный помещик. Господа ну нет и никогда не было в ссср номерных колхозов и нет такого отчества в русском языке вот таких деталей показывающих явный вранье даже я кто хотел бы вам верить и то не верю а что стоит совсем недав вот город у нас хоть и не москва или ленинград но тоже один из крупнейших в ссср заслуживает чтобы события в нем даже в чужих голосах упоминались Однако надо же думать, о чем говорить. Когда бандит и хулиган Леха Пышек, всему автозаводскому району известный, с дружками продмак ограбил и попался, и срок получил. А про него говорят, как про борца с коммунистическим режимом. Ну, это же бред собачий. Господа хорошие, неужели у вас там, как и у нас, обязаловка всюду правильную с вашей стороны политику прицеплять? где надо и где не надо. Ну а стихи русского сопротивления, автором которых назван некий Теодор Тролль, очень русские имя и фамилия, якобы сейчас страдающий в гулаге. Пушкин XX века, сокровище российской нации. А стал бы Пушкин, даже родись он сегодня, писать про коммунячьи орды, Визга впереди, их убегают в Азию, им пинка дадим. Или же, вот, по небу мистер Шмидт и сокрушает совок, и бежит усатый в Англию, как выходит срок. Бывший власовец, раз такое пишет, небось, сам читает, до да англичан добежавший. Смершу не попавшись? Неужели вы не знаете, какое сейчас отношение в СССР ко всему, связанному с нацистами. Вы не понимаете, что сами аудиторию от себя отталкиваете. Ну, займитесь вы, наконец, своим делом, не для галочки, раскиньте мозгами, а то, чем больше я вас слушаю, тем больше думаю, что у вас там такое же совковое учреждение с такими же бюрократизмом и рутиной. А какого черта вы призываете быть с этими пиацами помягче. Они такие же люди. И это после того, как у нас пишут, что это самая неотъемлемая традиция американской культуры, со времен их Дикого Запада идущая. в вот ковбои, степь стада. Баб нет, что делать? Вот они там и друг друга. Так что, когда они говорят «Я тебя поимею», это надо буквально понимать. И выходит... Их радио-то как бы подтвердило? Ой, а как же? Нет, мне тогда в США что-то не хочется. Пусть лучше Лондон или Париж. И опять же, они что там, не понимают, что у нас, никак у вас, такой прямо неприличным считаться нельзя, это и в наш эфир, если вообще хочешь, чтобы тебя слушали. Ну, и их музыкальная часть, новинки эстрады, Вот только уже несколько раз было, что то, что они называли последним, у нас по радио крутили, причем со словами по-русски. Еще год или два назад. Господа, у вас что, своей музыки не хватает, что нашу воруете? А если уж так нам же и не пытайтесь втюхать, как свою? Или опять совковый подход взяли, не подумав, что под руку подвернулось? Ну так же нельзя... Я даже хотел во всем этом на их радио сообщить. Только я ведь себе не враг. Как к этому те, кто бдят, отнесутся? Ну, так кто-нибудь, наверное, случай найдет. Не един же я в СССР эти голоса слушаю. Чтобы там учли и исправили. Пока же бред несут еще больше. Последний раз я сам слышал. Уже про казаках НКВД, скачущих верховно-медведях, По красной площади. Ища, кто тут против, стали на что-то замышлять. И про показательный расстрел врагов народа из минометов. Жена сказала, что тут, наверное, как в моде. Придумать что-то такое, чего прежде не было. И чем заковырести, тем лучше. Но, господа дорогие, таких историй из пальца высосанных я сам сколько угодно сочинить могу. Слушаю и жду в надежде все-таки правду услышать. Пока не дождался... Анна Лазарева. Отделу Р. Службы партийного контроля. Редакция радиоконтр-пропаганды. Товарищи, не надо нам головокружения от успехов. Техника это хорошо, но надо же и думать, что говорить. гениальный стихи Теодора Тролля. Казаки на медведях и объявление всех американцев извращенцами. Это уже перебор и у слушателей могут возникнуть сомнению, что на той стороне сидят такие дураки и невежды, и в их посольстве тоже радио есть. На мелкие вставки подлинный сюжет вроде Армагеддановича при поверхностном прослушивании даже и не заметит тот, для кого русский язык не родной. В то же время они эффект дадут, как в русбое добавить в удар противника маленькую боковую составляющую, чтобы кулак мимо пролетел. Оставляйте место для фантазии. Помните, чему нас учили, что человек с большим доверием принимает то, к чему пришел сам, чем то, что ему сказали? Оставьте недосказанность, чтобы слушатель сам домыслил в нужном направлении. Ну а после, как бы косвенно, подтвердите уже с другой стороны, чтобы закрепить. На случай, если расхождение все же заметят, Например, туристы или командированные. Ведь в Берлине или Вене по радио на этой волне будет подлинный текст. Внутри СССР заранее озвучить версию, что на нас вещают несколько радиостанций, каждая со своей редакцией Как сейчас у нас Комсомолка или Известия выходят в областном редактировании со страницами местного материала. И между этими редакциями ведется дарвиновская борьба за подачу от хозяев. «Если же дойдет до прямого спора, не ввязываться в дискуссию, а сразу переходить к полемике. Что еще могут сказать те, кто за чужие деньги клевещут на нашу страну?» «Да кого вы слушаете? Там половина персонала в ведомстве геббельса служила. Что естественно, правда. Вы поверите им на слово хоть в чем-то?» «И готовьтесь к расширению. С русскоязычной аудиторией...» все в целом налажено теперь надо подумать как вакцину от чужих голосов дать и братским народам соцстран учтите что там вас могут на самих радиосвободах услышать значит уровень нашей работы должен быть ювелирным составьте план что и кто для этого потребуется и мне на стол через два дня